Глава четырнадцатая На утро я проснулась раньше остальных. Лотти крепко спала рядом. Ее распущенные темные волосы рассыпались по подушке и закрыли лицо. Одна рука лежала у меня на животе, и от этого меня охватило какое-то теплое, уютное чувство. Мне не хотелось покидать этот дом, но, по крайней мере, у меня останется Лотти. Я перевела взгляд на Оли, в которой сегодня постелили на полу. Она, как обычно, спала на животе, отвернув лицо в другую сторону, периодически издавая звуки, похожие на писк котенка. Я лежала и думала о нашей семье, оставшейся в Ренли-Корте, и о том, как бы мне хотелось встретить это Рождество с ними. Я знала, что им будет точно так же не хватать нас, солев как и нам не хватает их. Лотти пошевелилась и открыла глаза, а затем улыбнулась. «С Рождеством, Нелл!» — сказала она. Я заставила себя приподняться. «С Рождеством, Лотти!» Потом я наклонилась к Олеву и аккуратно потрясла ее за плечо. «Просыпайся, Соня, Рождество наступило!» Сестренка со стоном зарылась в одеяло. «Я спать хочу, Нелл!» Пожаловалась она, зевая. «Понимаю, милая, но ты же не хочешь проспать все Рождество, а?» «Не хочу, но у меня глаза не открываются. Наверное, они еще не проснулись». «Идем, девочки, мне кажется, из кухни пахнет яичницей с беконом». объявила я, скидывая из себя одеяло и выбираясь из постели. Мы быстро оделись и побежали вниз. В камине горел огонь, а в углу стояла красивая ёлочка, наполнявшая комнату хвойным ароматом. Глаза Оли встали размером с блюдца. «Откуда она взялась?» «Дяденька-дядя принёс её вчера», — объяснила тётя Бет. «Это и было его секретное задание», — улыбнулась я. Она кивнула. «Мы хотели сделать вам сюрприз». Олив подошла ближе и уставилась на деревце, которое доставала почти до потолка, и потрогала ярко-зеленую хвою. «Я скучаю по маме», сказала сестренка и принялась громко всхлипывать. Тетя Бет обняла Олив и села вместе с ней на пол, покачивая ее, пока та не перестала плакать, а потом поцеловала в макушку. «Уверена, мама тоже по тебе скучает, солнышко». Я посмотрела на Лотти и увидела, что ее глаза тоже наполнились слезами. «Мы были в таком чудесном месте», но мечтали лишь о том, чтобы в этот день оказаться дома, с нашими семьями. «Вижу, настроение у всех праздничное», — вздохнула я, и все рассмеялись. После завтрака мы с Лотти пошли гулять по деревне, а Олив осталось помогать тёте Бет готовить праздничный обед. Дяденька-дядя ушёл в церковь читать проповедь. Мы готовились встретиться с Герентом и остальными ребятами возле пекарни. «Тебе ведь нравится Герент, да?» — сказала я. Лотти не ответила, но улыбнулась. «Я угадала?» «Возможно», — ухмыльнулась она. «Он тебе нравится как парень или просто как друг?» «Не уверена, что между этими вариантами есть какая-то разница». «По-моему, есть Лотти, хотя я небольшой знаток по этой части». «Как и я. У меня никогда не было ни мальчика друга, ни парня. Он мне просто нравится. И поверь мне, Нел, это уже само по себе чудо». «У меня тоже никогда не было парня», — призналась я. «У тебя еще куча времени впереди». «Я знаю. У меня кое-что для него есть», — смущенно сообщила мне Лотти. «Правда?» — она кивнула и достала из кармана открытку. «Ты подаришь ему открытку?» Внутри я написала свой адрес. «В смысле, адрес старухи Страт?» «Нет, мой адрес в Брайтоне». «Ого, Лотти, это уже серьезно. Почти как предложение руки и сердца», — хихикнула я. Она шутливо пихнула меня кулаком. «Помнишь, что говорил мой отец, Нелл?» Твой отец много чего говорил, что нужно посмотреть в лицо страху и все равно решиться. Поэтому я написала на открытке свой адрес и оставила отпечаток поцелуя внизу. Поцелуя? Да, и теперь думаю, вдруг это уже слишком. Нет, мне кажется, твой отец прав насчет страхов и всякого такого прочего. Думаю, Геренту будет очень приятно получить поцелуй в рождественское утро. Правда? Да. А кто бы не хотел получить поцелуй на Рождество? «Но это смотря от кого», — возразила Лотти. Пекарня была закрыта, и мальчишки дрожали, стоя на холоде у дверей. Кроме Геринта и Дэвида пришли Рис, Эфон и Элит. Мне эти имена казались очень красивыми. Имена мальчишек в Бермонсе не шли с ними ни в какое сравнение. Наш Тони, сокращение от Энтони, получил имя в честь святого Антония, которого так любила мама. У Тони были друзья — Деннис, Джордж и Билли. А братьев Анжелы звали Робби и Стэнли. Я решила, что если у меня когда-нибудь родится сын, я обязательно дам ему валийское имя. Мы поздравили друг друга с праздником и пошли к пруду. Стоял мороз, но мы были молоды и на такие мелочи внимания не обращали. Рождество же! Лотти и Геринд отделились от нас и отошли в сторону, в то время как все остальные уселись на скамейку. «Может, догнать их?» — предложил Элит. «Думаю, сейчас мы там лишние», — остановил его Дэвид. Элит посмотрел на него озадаченно. «Почему?» Дэвид стянул с головы шапку, скомкал её и бросил вылида. На обратном пути к дому начался лёгкий снегопад. «Ну?» — спросила я. «Что ну?» — усмехнулась Лотти. «Ты подарила ему открытку?» «Да». «И что?» Он ответил мне тем же. «Тоже подарил открытку?» «Нет, он подарил мне поцелуй». Я поймала её за руку, заставляя остановиться. «Настоящий поцелуй? В губы?» «О, Нел, это было...» «Это было... прекрасно!» — подсказала я. Лотти покраснела, ее глаза блестели. «Идеально, Нелл! Это было идеально!» «Боже!» — лоти сорвалась с места и побежала, а я со смехом кинулась следом. «Идеально!» — закричала она. «Невероятно! Безумно и просто идеально!» Похоже, моя подруга влюбилась в валийского парня по имени Геринт. Вот так новости. В доме царил дух Рождества. Тетя Бет переоделась в красивое изумрудно-зеленое платье чуть ниже колена. Изысканная шерстяная ткань не спадала красивыми складками. Она завела волосы, изящные локоны слегка покачивались, доставая до плеч. По-моему, ей все это очень шло. Длинный деревянный стол был уставлен приборами и угощениями, как в книжках с картинками. Красивые хрустальные бокалы сверкали, отражая пламя свечей, освещавших комнату. А рядом с каждой тарелкой лежала яркая бумажная хлопушка. «Это же не Этель!» спросила Олиф, показывая на зажаренную птицу, лежавшую в самом центре стола. «Если это она, я есть не буду». «Это индейка», рассмеялся дядя Дилан. «Ну тогда ладно», согласилась Олиф. «Знакомых индейок у меня нет». Дядя Дилан произнес молитву. Мы взорвали хлопушки, надели смешные бумажные колпачки, зачитали друг другу нелепые шутки и принялись за пиршество. После обеда мы помогли тете Бет убраться на кухне, а затем сели возле камина и обменялись подарками. Тетя Бет очень понравилась книга. «Какой чудесный подарок», — сказала она, слегка покраснев. «Как вы догадались?» «Миссис Левелин помогла», — призналась Олив. «Она знает обо всем на свете». Тетя Бет улыбнулась. «Да, похоже на то». «А еще она сказала, что вам, дяденька-дядя, понравится это...» — добавила Олив, протягивая ему пакет с рисками. «Мои любимые», — обрадовался он. «Спасибо, девочки». Тетя Бет подошла к комоду и вручила мне, Олив и Лотти, посвертку. Лотти распаковала свой, и там оказался красивый красный шарф и перчатки. «Я подумала, что они будут отлично смотреться с твоими тёмными волосами», объяснила тётя Бет. «О, это же просто чудесно!» — воскликнула Лотти. «Спасибо огромное!» «Я рада, что тебе нравится», — ответила тётя Бет с улыбкой. «В моём свёртке тоже были шарф и перчатки, только сиреневого цвета. А ещё книга «Н» из усадьбы «Зелёные крыши». «Это всегда была моя любимая книга, Нелл». — сказала тетя Бет. «Там рассказана история сиротки, с которой постоянно происходят разные приключения». «У нас дома никогда не было книг», — призналась я. «Но я очень люблю читать. Спасибо вам большое». «С Рождеством, нел Мы все повернулись к Олив. «Ну а ты почему свой не открываешь?» — спросила я. Сестренка медленно и осторожно начала срывать бумагу с коробки. Она подняла крышку, и по щекам у нее покатились слезы. «Ну что ты, Олив?» Я приобняла ее за плечи. «Почему ты плачешь?» Она повернулась ко мне. «Это... Унел, это...» Я заглянула в коробку. Внутри, завернутая в мягкую белоснежную бумагу, лежала красивая кукла. У нее была очаровательная личика и золотые локоны. А шляпка, платье и ботиночки были сшиты из нежно-голубой ткани. Я поняла, почему Олив потеряла дар речи. Ни у нее, ни у меня никогда не было куклы. Кукол покупали богатым детям, а не таким, как мы. «Тебе нравится, Олив?» — спросила тетя Бет. «Это мне?» — прошептала сестренка. «Конечно, тебе!» «Но совсем?» «Разумеется!» — улыбнулась тетя Бет. Олив аккуратно достала куклу из коробки и обняла ее. «Ты теперь моя!» — произнесла она. «И я назову тебя тетенька-тетя, потому что я люблю тетеньку-тетю, и тебя тоже люблю!» «Отличный выбор, Олив!» — похвалила Лотти. Сестренка подошла к тете Бет и обвела ее руками за шею. это самый при самый лучший подарок за всю мою жизнь сказала она спасибо вам тетенька тетя и вам дяденька дядя пожалуйста олив отозвался дядя дилон мы рады что тебе понравилось я уже люблю ее и буду до самой своей смерти любить серьезным видом пообещала сестренка лоти тоже приготовила подарки для всех нас Тете Бет и дяде но она подарила коробку шоколадных конфет Кэтбери, а Олив получила розовую фетровую сумочку. Мне лоти вручила маленькую коробочку. «А это тебе, Нелл», — сказала она. «С Рождеством». Внутри лежала голубая стеклянная брошь, которая заблестела на свету. Я приколола ее к кардигану и улыбнулась подруге. «Она чудесная. Буду носить, не снимая», — пообещала я, а потом протянула ей снежный шар. «С Рождеством, Лотти!» Она взяла подарок в руки, и мы все увидели, как игрушечный снег мягко ложится на деревья и олененка. «Какая красота!» — воскликнула Лотти. В очаге трещал огонь, на елке сверкала серебристая мишура. Я окинула взглядом всю комнату. Тетя Бет и дядя Дилан выбирали, какую конфету съесть первой. Лотти снова и снова переворачивала шар и смотрела, как падает снег. А Олив покачивала куклу на руках. Я почувствовала, как меня переполняет счастье. Нам с сестрой так повезло. Тетя Бет и дядя Дилан могли бы выбрать других детей. Лотти и эги могли попасть в эвакуацию совсем в другое место. Ангел на верхушке елки смотрел на нас сверху вниз, а за окном порхали снежинки. Я знала, что никогда не забуду это особенное Рождество.